Глава двадцатая. Похороны. Я немного поспешил, конечно. Ситуация с Бориской вывела меня из себя, и я оставил много лишних следов. Дон подкинул тело лысого героя в поместье Золотова. Также побыл немного там во время разбирательства между героями и золотым князем. Вышло так, что знали о моей внеплановой встрече только трое — Виктор, князь и Леоморт. Командир отряда героев никому не сообщил, что сказал ему Золотов. И для меня это было лучшим выходом. Не знаю, что было в голове Леоморта, но он явно что-то задумал. Раз уж герой не сообщил про новую информацию, касающуюся меня своим приближённым, значит, сам решил разобраться со мной. Есть ли в этом смысл, я не знал, но готов был ждать его следующих действий. Я же занимался делами что в аду, что здесь, меня преследовали бумаги. Почему в том же аду ещё не было котла для грешников с бумажками? Вполне себе адское наказание, как по мне, которым я сейчас и занимался. Нужно было лично посмотреть, что мне досталось после заключения перемирия с графом Григорьевым. А получалось вот что. Теперь я был владельцем огромного количества недвижимости после моего аукциона и выпровождения виконтов, и доли в Великопубском мясокомбинате. Нужно было что-то с этим делать. Слишком много всего. Мне такое количество недвижимости не нужно от слова «совсем». И даже ссори, которая любила играть в строителя. Где те времена, когда я хотел только печь? Я даже скучаю по своему одиночеству, когда был лишь я и Дон. Ни в коем случае не буду становиться графом или князем. Да даже виконтом. Слишком много внимания к моей персоне. Да и дел станет ещё больше. Мне и титул обороны оказалось достаточно. Даже немного сочувствовал князьям, потому что ответственности у них выходило как-то поболее, чем у повелителя ада. Ещё и убивать людей было сложно. Вдруг император станет пристально следить. Бедные людишки. «Фер, что ты делаешь?» Просунулась голова Соры в подвал с потолка. «Почему я был в подвале?» «Я сделал себе что-то вроде офиса именно тут, под землёй. Удобно, и никто не видит, чем я занимался на самом деле. Сора быстренько организовала мне рабочее место. Не на кухне же мне документами заниматься, и не в кабинете у Элеоноры. Думаю, бабка бы не оценила такой подход». «Занимаюсь бумагами по недвижимости». Не отрывая глаз от документов, сказал я. «Как видишь...» Я указал рукой на стройные стопки бумаг, и сора присвистнула от их количества. «И зачем тебе столько домов? Ты решил расширить сеть пекарен? Так давно пора, мы захватим империю!» Ссора была воодушевлена. «А нас ты что, клонируешь?» хмыкнул я, поднимая глаза на дух дома. «Что-то не припомню у нас армии верных людей. Или мне демонов позвать? Не скажу, что они исполнительные ребята». «Фу, Фер!» — поморщилась сора присаживаясь на край стола. Выгнулась она при этом очень эффектно, выставляя свои прелести на показ. «Не нужны нам демоны. Тебя, Дона и Цири, хватает за глаза. И твоей бывшей. «Она полезна, между прочим. Иногда. Нашла информацию про учителя легендарных героев. Мне даже интересно, что это за человек». Борис занимательно на него отреагировал. Задумчиво протянул я. «Хорошо, что она полезна. А то только и делает, что вертится под ногами», — скривилась ссора, но потом улыбнулась. «Сибирь? Или оно что найдёт выход, так что подождём?» Но я бы туда не хотела. Говорят, там холодно. Не люблю холод. Не скажу, что я был поклонником Мороза, но для разнообразия съездил бы в загадочную Сибирь. Вроде мама что-то подобное рассказывала про неё, когда говорила про своих фанатиков. Но я редко вслушивался в её монологи. А сейчас стало интересно. «Неважно, пока я туда не еду, так что всё в порядке». Хмыкнул я ссоре и убрал документы в сторону. Встал и размял шею. Пора и делом заняться. Вышел из подвала и сразу направился на свою кухню. У меня была идея после последнего нашего с Максимом похода в зону, и я планировал воплотить её в жизнь. Из кольца достал сферу босса огненного голема и разбил её так, что получились маленькие осколки. Следом достал несколько кристаллов из тех зон, которые еще не использовались. Вроде в той на нас напали убийцы, но это не точно. Кристаллов для пряников у меня осталось приличное количество. Если я буду просто стоять за печью и делать пряничных воинов, то может пройти несколько недель. Нужно ускорить процесс. А потому создам специальных пряников из таких же специальных кристаллов. На некоторых заводах, таких как Великопубский мясокомбинат, это я прочитал в бумагах, которые передал мне Григорьев утром, существовали комбайны и техника, которая ускоряла производство и делала всё для людей. Я планировал сделать такое же, но с небольшим отличием. Пока замешивал тесто, вплетая туда новые ингредиенты, раздумывал о своей идее. Нужно было создать специальных пряников, которые будут воспроизводить уже имеющийся арсенал воинов по требованию самого пряни. В битве с армией Золотова погибло немного пряничных воинов, а для восполнения армии требовалось мое присутствие. Но с учетом обстоятельств я мог не успеть это сделать. Так что создам пряников-кондитеров, которые станут началом самообслуживания армии. Какие нужны? Такие и будут создаваться. Кстати, пряня и его королева открыли в подвале маленький магазинчик со всякими кондитерскими кремами. Насмотрелся пряня на меня и мою деятельность и решил повторять делопроизводство за своим господином. Или это ему королева подсказала? Я точно не знаю. Но видел, пока разбирал документы, как компания пряничных ассасинов показывала друг другу на новенькие плащи и хвасталась украшениями. Войны-модники, получается. Видимо, в восторге были все пряничные жители. Такими темпами все отданные свободные в подвале помещения для пряников будут заполнены ими. И придется давать им пару новоприобретенных домов. Поэтому сейчас я заканчивал приготовление пряника для пряников и весело рассмеялся, когда он был готов. Поможем и поднимем популяцию войска. На следующий день пришлось выбраться из пекарни. Меня это не сильно обрадовало. Вместе с Сорой и Доном я отправился на площадь около Императорского дворца на своем коне. Дух, кстати, был в восторге от поездки. Визжала мне в ухо так, что я чуть не оглох. Из-за большого количества недвижимости ссора стала намного сильнее. Теперь она могла уходить на достаточное расстояние, не уменьшая своей силы. И дух дома была довольна этим обстоятельствам А ехали мы на похороны героя Бориса. Об этом было сказано по новостям рано утром. И мне захотелось разведать обстановку. Вдруг узнаю что-то новое касательно себя. «Интересно, как Леоморд себя поведёт?» Площадь в этот раз была огорожена. Мотоцикл я оставил в том же районе и даже нашёл того же бомжа, чтобы охранял. В этот раз мужик встретил меня с энтузиазмом и предложил записать его номер, чтобы он всегда мог охранять мотоцикл, когда мне понадобится. «Бомжи с телефонами — это что-то новое». Но я согласился. Так что со спокойной совестью мы с Сорой, которая ничему не удивлялась на сей раз, пошли в сторону площади. Когда мы подходили к ней, нас пропустили через рамку металлоискателя и попросили сдать всё огнестрельное оружие, если оно имелось. Точнее, ультимативно сказали сдать всё оружие вообще, вплоть до ножей. Со всех сторон стояла тяжёлая техника, Было видно, что мероприятие обещало быть жарким, если что-то пойдёт не так. Мы с Сорой переглянулись и пожали плечами. Из оружия у нас были лишь мы, а себя мы сдать не могли. Так что прошли дальше спокойно. Почему люди так полагались на предметы? Ведь сами по себе они могли быть ещё теми орудиями для убийств. Ну поиграем по их правилам. Народу собралось много. Всё же похороны одного из известных героев. В толпе и около постамента стояли многие. И прошлые герои, и отряд Леоморта. Даже Раи. Я точно увидел своих старых знакомых, Марка и Леонида. Да даже оболтусы где-то мелькнули. И, конечно же, был император со своими жёнами. Неплохое сборище получилось, если закрыть глаза на то, по какому поводу здесь все собрались. Именно на балконе с императором стояли его супруги. Дриера сразу посмотрела в мою сторону, ощутив моё присутствие. Её губы дёрнулись в лёгкой улыбке, но она тут же придала своему лицу печальное выражение. Рядом с императорской четой стояли и дети императора. Упомянутая ранее Мария и ещё один неизвестный мне мужчина. По всей видимости, сын первой супруги и брат Насти. А они похожи». Но лицо незнакомца было настолько хмурым, что сейчас сложно было сказать, что они родственники со всегда лучезарной Настей. Неподалёку на балконе стояли Леоморт, Виктория, Инга и Святослав Сорвиным. Все были угрюмы и сосредоточены. Повод для них был самый что ни на есть печальный. И ссора покачала головой, заметив на лицах девушек слёзы. Захотелось на мгновение извиниться перед ними. Но Борис сам был виноват. Его действия привели к такому печальному концу. Иногда люди выбирали неправильную дорожку, когда совершали те или иные действия, которые предопределяли их судьбу. С Борисом так и вышло. Гроб с героем стоял на площади ближе к императорскому балкону, огороженной лентой. Многие люди подходили со слезами на глазах, Складывали цветы около гроба Бориса, потому что внутри уже не было места. Великий герой погиб, и все скорбели по нему, даже если не были знакомы с ним лично. Защитник людей от монстров пал. И с каждым погибшим героем простым людям становилось не по себе. Возможно, когда они прощались с Борисом, то произносили слова не для него, а для кого-то, кто сгинул внутри зон. Но всех объединяло огромное горе. Неподалеку я увидел церковников. Новые епископы уже приступили к своей службе, и среди простых рядовых святош я заметил макушку Гриша. Значит, продвинулся по лестнице, и его допустили на такое мероприятие. Неплохой знак. Церковь стояла в стороне и будто бы обособлена. Люди сторонились их, потому что лица у тех были каменные. А я и не удивлён. Думаю, они ничего не испытывали, глядя на такую процессию, скорбящую по погибшему герою. «Да уж», — пробормотала сора «Атмосферка здесь пугающая». Я кивнул. Мы стояли в толпе и не вставали в очередь тех, кто хотел положить цветы к гробу. Лишь осматривали всё со стороны. Дон где-то летал, слушая разговоры присутствующих. В какой-то момент, когда мы отошли ещё сильнее вглубь толпы на площади, я почувствовал на себе пристальный взгляд. Посмотрел наверх и сразу увидел, что это Леоморт смотрел на меня. Решил поиграть с ним в гляделки и ни на мгновение не отпускал его цепкий взгляд. Минута, две, а мы продолжали смотреть в глаза друг другу. И что он ожидал? что я сейчас выйду, разорву рубашку на груди и крикну всем, что это я виновен в смерти Бориса. Дураком меня считает. фер позвала меня Сора, трогая за рукав. Дон как раз подлетел вовремя и сразу же очутился на моем плече. «Мы прокололись? Он знает лишь то, что Бориса наняли на твое убийство. У него нет веских доказательств. Борис ловко все подстроил, что даже камер нигде в том поле не было. Возбуждённо начал говорить секретарь. «Верно», — кивнул я незаметно. «Мы не прокололись. Но этот командир думает, что может меня переиграть. Ничего у него не выйдет. Думает, что уничтожит меня, считает себя умным. Что ж, удачи ему. На такие случаи всегда надо иметь план «Б». Да, ссора «Верно, повелитель», — ухмыльнулась она. «У нас всегда припасён запасной план, вплоть до плана x Дон вместе с духом злорадно захихикал. «Я же последний раз взглянул на Леоморта. Пусть не радуется командир легендарной шестёрки. Я всегда побеждал. Это было у меня в крови. И его ошибка, что он никому не сообщил про меня, будет пожинать плоды своей скрытности». Кабинет героя Леоморта во дворце. Вечер того же дня. Герой Леоморт был сосредоточен, даже несмотря на бушующую злость в его душе. Учитель всегда поражался умению своего ученика оставаться хладнокровным при любых ситуациях. Леоморт второй день не находил себе места. Он убеждал себя, что решение не рассказывать ничего про пекаря Фера было правильным. Всё же его команда так или иначе сталкивалась теперь уже бароном. И девушки могли отреагировать не совсем адекватно, особенно зная Викторию. Дело она могла наворотить таких, что с последствиями ещё долго нужно было разбираться. А если взять Святослава, то результаты его действий были бы разрушительными. За такое император не погладит Леоморта по головке. За Святославом было много грехов ещё в начале их пути. И гордыня часто делала его неуправляемым. А уж как он был остёр на язык! Это сейчас его уважали, но раньше. Орвин бы просто махнул рукой, как и Инга, которая делала всё только с приказами командира. А вот Борис... Да, Леоморд догадывался о таком конце его друга и знал о его тайных делах, но не вмешивался. Хотя, наверное, и стоило бы, чтобы не было такого конца. Учитель был бы очень недоволен тем, как выросли его ученики. Но Святогора не было сейчас рядом, и некому было отругать шестёрку героев. Уже, правда, пятёрку. Их стало меньше, и теперь стоило это помнить. Невосполнимая утрата, и сколько боли она принесла. Не только Леоморту и товарищам, но и всей империи. Но кое-что мешало Леоморту пойти спать. То, что сказал ему князь Евгений Вениаминович Золотов. То, что касалось барона Фера. И поэтому вместо сна Леоморт был занят тем, что просматривал все доступные ему документы. А доступно ему было многое по Феру. От открытия пекарни до отчётов полиции и Раи, когда они сталкивались с пекарем. Всё. Он просматривал всё боясь упустить хоть одну деталь. Леоморту нужно было узнать всё и ничего не упустить. «Чёрт!» — выругался Леоморт. «Он появился из ниоткуда, что ли? Как это возможно?» Леоморт раз за разом возвращался к тому, что не находил никаких сведений о том, откуда появился пекарь. Он смотрел отчёты полиции, когда на пекарню напали бандиты, и как внезапно в столице стало меньше преступников. А после начались войны. И сначала это была простая война, даже не с ним, а с графом Демидовым, с чьим сыном дружил Фер. Странно, очень странно. Всю ночь Леоморт просматривал документы, и его голова чуть ли не взрывалась от появляющихся предположений. Командир героев даже вспомнил, как Борис потерял память, а Орвин остался голым после подпольного турнира. И даже то, как Виктория стала странно себя вести, увлёкшись пекарем. И рассказ Святослава, как на него напали черти, хотя их на уровне зоны и быть не должно было. «Что же ты прячешь, Фер? Кто ты такой?» бормотал Леоморд, встав из-за стола и отодвинув штору у стены, где была пустая доска. Леоморт начал чертить все имеющиеся факты, в центре написав одно имя — Фер. Сейчас легендарный герой восьмого ранга больше походил на безумного ученого, но его это совершенно не волновало. За действиями Леоморта спокойно наблюдал никем не замеченный пряник. Хозяин дал ему прямой приказ следить за этим полоумным героем. И пряник-шпион записывал все, что видел, в маленькую карамельную тетрадочку. Ее он купил в мире сладостей, который открыл их король. Многие пряники пытались хоть что-то купить в магазине их лидера. Валютой были разные ингредиенты, которые пряня отдавал их господину. К прянику-шпиону присоединился его напарник с такой же карамельной тетрадочкой. Они вдвоём посмотрели на безумного героя и покачали головами, осуждая действия Леоморта. И что им передавать повелителю и господину? Что этот псих стал заядлым фанатом? По телевизору ночью, когда все спали, они видели передачу, что в Азии таких фанатов было множество. Неужели в Империи появились подобные?